Глава 5. О тайной беседе Жильбласа с Наварро и о первом поручении, возложенном на Жильбласа графом Оливаресом. Увидев Хосе, я тут же с большим возбуждением сообщил ему, что о многом должен с ним переговорить. Он отвел меня в укромное место, где, изложив весь ход дела,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 когда вы поступили на службу к гренадскому архиепископу. Он избавил вас от труда изучать Прелата и главных его приближенных, раскрыв перед вами их характеры. Я же, по его примеру, хочу познакомить вас с графом, с его супругой, графиней, и доньей Марии де Гусман, их единственной дочерью. Начнем с министра. Ум у него живой и проницательный, способный на великие замыслы. Он выдает себя за человека универсального, потому что обмакнул пальцы во все науки. Он считает себя способным решить всякое дело, мнит себя глубоким юристом, великим полководцем и тончайшим политиком. Прибавьте к этому, что он постоянно упорствует в своих мнениях и склонен следовать им преимущественно перед чужими, дабы не показалось, будто он уступает другому в осведомленности. Между нами быть сказано, этот недостаток может привести к самым необычайным последствиям. От коих да сохранит Господь наше королевство. В совете он блещет природном красноречии и писал бы так же хорошо как говорит если бы стараясь сообщить своему стилю большую возвышенность, не делал бы его слишком туманным и изысканным рассуждает он своеобразно мысль у него каприззна и причудлива таков портрет его ума а вот портрет его сердца он великодушен и верен в дружбе. Говорят, будто он мстителен. Но какой же испанец не мстителен? Кроме того, его обвиняют в неблагодарности за то, что он отправил в ссылку герцога Усецкого и брата Луиса Алиагу, которым, как говорят, многим был обязан. Но это следует ему простить. Желание стать первым министром «Избавляет от обязанности быть благодарным?» «Донья Агнеса де суньига де Веласко, графиня Оливарес», продолжал Хосе, «дама, обладающая, насколько мне известно, лишь одним недостатком. Она на вес золота продает те милости, которые выхлопатывает». «Что касается доньи...» Марии де Гусман, которая, безусловно, является сейчас самой выгодной невестой во всей Испании, то это особо совершенное во всех отношениях и боготворимое своими родителями. Примите это к руководству. Старайтесь как следует угождать этим дамам и делайте вид, будто вы еще более преданы графу Оливаресу, чем герцогу Лерме до вашего путешествия в Сеговию. Таким образом, вы сделаетесь персоной, осыпанной почестями и богатствами. Кроме того, советую вам, добавил он, от времени до времени навещать моего господина Дона Балтасара. Хотя для продвижения по службе он вам больше не нужен, все же не забывайте оказывать ему внимание. Он о вас хорошего мнения. Старайтесь сохранить его уважение и дружбу. При случае... Он, может быть, вам полезен? Поскольку дядя и племянник, — спросил я у Наварра, — вместе правят государством, не возникает ли между ними некоторой зависти? Напротив, — отвечал он, — они действуют в самом тесном единении. Без Дона Балтасара граф Оливарос, может быть, не стал бы первым министром так как ведь после смерти Филиппа Третьего все друзья и сторонники Сандавальского дома лезли из кожи вон, кто ради кардинала, кто ради его сына. Но мой господин самый ловкий из царедворцев, и граф тоже не меньший хитрец, разрушили их планы и приняли такие правильные меры, чтобы обеспечить за собой этот пост, что победили всех своих соперников. Сделавшись первым министром, граф Оливарос разделил бремя управления со своим дядей, Доном Балтасаром. Он оставил ему попечение о делах иностранных, а себе взял внутренние. Таким образом, еще крепче стянув узы, которые, естественно, должны связывать людей одной крови, эти вельможи, не зависящие друг от друга, живут в полном согласии, которое мне представляется нерушимым.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 После этих слов граф вручил мне бумагу, содержавшую точное изложение причин, по кое можно было негодовать на прежнее правительство. В ней, помнится, мне было десять параграфов, и самый маловажный из них мог встревожить любого доброго испанца. Затем, пропустив меня в небольшой кабинет, соседствовавший его собственным, он предоставил мне работать на свободе. Итак? Я принялся составлять свою записку, возможно, тщательнее. Сперва я излагал тяжелое положение, в котором находилось королевство. Финансы расстроены, королевские доходы отданы в руки откупщиков флот уничтожен. Затем я указывал на ошибки лиц, управлявших государством при прежнем монархе, и на плачевные последствия, к которым это могло привести.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 Одним словом, я настолько пошел навстречу пожеланиям нового министра, что он, казалось, был изумлен, когда прочел мою работу до конца. «Да, Сантильяно», — сказал он мне, — «я не считал тебя способным составить такой доклад. Знаешь ли ты, что написал вещь, достойную стат секретаря Я уже не удивляюсь тому, что герцог Лермо пользовался твоим пером. Твой стиль сжат»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 Однако же оставил нетронутыми добрых две трети моей записки. И чтобы показать мне, насколько он удовлетворен, к концу моего обеда прислал мне с Доном Рамоном 300 пистолей.